Началось это в полдень во Флоридите, где он сперва пил с кубинскими политиками, забегавшими перехватить чего-нибудь наскоро, потом с владельцами рисовых и сахарных плантаций, с кубинскими правительственными чиновниками, выпивавшими в свой обеденный перерыв, со вторым и третьим секретарями посольства, которые эскортировали кого-то во Флоридиту, с неизбежными агентами ФБР, любезными и так усердно работавшими под обыкновенных, средних, нормальных молодых американцев, что их профессия была всякому ясна не хуже, чем если бы они носили ведомственный значок на своих полотняных белых или полосатых костюмах. Константе готовил им двойные замороженные дайкири Они не отдавали алкоголем, но зато выпивший чувствовал себя так, как будто совершал скоростной спуск на лыжах по глетчеру в облаке снежной пыли. А после шестого или восьмого стакана так, как будто совершал этот спуск без каната. Заходили знакомые Томаса Хатсона флотские, и он пил с ними, а потом парни из так называемого хулиганского флота или береговой охраны, и он пил с ними тоже. Но это было как-то уж чересчур близко к его работе, а он о ней-то и хотел забыть, и поэтому пошел в дальний конец бара, где сидели старые почтенные шлюхи, шикарные старые шлюхи, с которыми всякие завсегдаты флоридиты хоть разок да переспал за последние 20 лет». Там он уселся на стул, съел сандвич и выпил еще несколько двойных замороженных. Когда он в этот вечер вернулся на ферму, он был очень пьян, и ни один кот не хотел лечь с ним, кроме козла, у которого не было ни повышенной чувствительности к запаху рома, ни предубеждения против пьянства, и ему даже очень нравился... Роскошный запах шлюх, густой и сдобный, как хороший фруктовый рождественский торт. Оба они крепко заснули. Козёл громко мурлыча всякий раз, как просыпался. И под конец Томас Хадсон, проснувшись и вспомнив, сколько он выпил, сказал козлу: "Надо нам принять лекарство". Козлу понравился звук этого слова, символизирующего всю роскошную жизнь, коей он сейчас был участником, и он замурлыкал еще громче. «Где лекарство, козел?» — спросил Томас Хадсон. Он включил лампу на ночном столике у кровати, но она не загорелась. Этим штормом, который держал его на берегу, возможно, сорвало провода — или произошло короткое замыкание, до сих пор неисправленное, и тока не было. Он протянул руку к ночному столику, чтобы взять большую двойную капсулу секанала, последнюю, которая у него оставалась. Проглотив ее, он мог бы опять заснуть и утром проснуться без похмелья. Шарив в темноте, он нечаянно сбросил ее со стола, и теперь не мог найти. Он шарил и шарил по полу, но найти не мог. Спичек возле кровати он не держал, потому что был не курящий, а электрическим фонариком в его отсутствие пользовались слуги, и батареи израсходовались. «Козел», — сказал он, — «мы должны найти лекарство Он встал с постели, и козел тоже спрыгнул на пол, и они вдвоем стали искать козел залез под кровать не зная что собственно он ищет но стараясь изо всех сил и томас хатсон сказал ему лекарство козел ищи лекарства козел издавал под кровать ухмыкающий крики и рыскал по всем направлениям наконец он вышел мурлыча и томас хатсон ощупывая пол наткнулся рукой на капсулу Она была пыльная и вся в паутине. Кот отыскал ее. «Ты нашел лекарство», — сказал козлу Томас хатсон «Ты же чудо-кот!» Держа капсулу в ладони, он обмыл ее водой из графина, стоявшего у кровати, потом проглотил и запил водой, а после этого он лежал, прислушиваясь к тому, как она начинает действовать и хвалил козла. А большой кот мурлыкал в ответ на похвалы, и с тех пор лекарство стало для него магическим словом.